а я внештатник как добрались нормально без проблем димыч я пожал руку здоровенному блондину с пулеметом на ремне мартын среднего роста подвижный парень с свд леха радист а с виду чистый крестьянин с бородой к тому же еще и конопатый славян бвзросллый мужик с лицом боксера и сломанными ушами это не весь отдел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 Кто-то всем тут же принес чаю и бутерброды. Вернулись отходившие куда-то опера. — Курим здесь, — объявил Кононенко. — На перекуры не выходим, на пол только не трясем. — Сергей, — он обратился уже ко мне, — начинай сразу по своей части, потом к остальному перейдем. — Хорошо, — принял. Я поднялся из-за стола и подошел к карте. — Значит так, в основном с моей группой пока займемся... Сначала вкратце, по деталям пойдем позже. Задание простое — изображать банду. Не из блатных, кочующую с опытом. Печенегов. Мы со славяном в Вышний въедем отдельно, а остальные после меня, может, даже по другой дороге. Будете силовой поддержкой на случай чего. Если я смогу там договориться с авторитетами, то покинете город первыми. — Что дальше? — спросил Колун.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 «Так и есть. Под ханом только базар и вообще торговля», — подтвердил Михаил. «Сам он такой выезд не потянет. а все производство под Зурабом. Без него не обойтись». «Мы что делаем?» «Ваша задача — обеспечить безопасность сделки, если мне удастся ее добиться. Подробности чуть позже. Я вывезу представителей бандитов из города, вы изобразите моих подельников. Встретимся где-нибудь на пленэре».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 Главная забота — ни на каких диких не напороться. Земля пустая, так что неважно, под кем район находится. Но если налетят зеленые, а отбиться не успеешь, то даже если ты свой, никто ничего не узнает. А мы залетных изображаем, так что, чужаки, нас никому не жалко, почти что законная добыча. Лес и заросшие поля, лес и поля... В первые годы после этого самого кустарник везде разросся невероятно. Местами начал вытеснять лес, который тогда херел. Болот в Калининской области и так всегда хватало. А после той долгой зимы, когда снег валил и валил, а потом вдруг быстро начал таять, они еще подросли, поглотив многие мелкие дороги и затопив леса. Помню, как еще мух с комарами тогда прибавилось. Форменное нашествие. Птиц стало мало, лягушки почти полностью вымерли, накомарник стал предметом одежды. Но природа умеет находить баланс самостоятельно. От изобилия еды птицы с лягушками сами развелись, и постепенно все вернулось почти что на круге своя. И комарья того же не больше, чем раньше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 Фурчит мотор, машина на ямах и кочках раскачивается. Зилок тянется сзади, не отстает. Да я и не быстро еду, закончилась давно быстрая езда. Грузовики теперь так и побыстрее легковушек катаются, потому что тяжелые и на больших колесах. Интересно, как теперь с ездой в заграницах? Это у нас в Союзе строили не дороги, а машины для бездорожья.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 то, несмотря на весь ужас первых лет, выживать нам было все же проще, чем кому-либо еще на этой планете. Правительство открыло склады, стараясь спасти оставшихся в живых. Возьмем оружие. Много оружия. Много патронов. Миллионы и миллионы автоматов и пулеметов хранилось на военных складах. Пять миллионов человек в армии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 Но если заглянуть в парк «Вояк» в Торжке, то там можно найти очень многое из того, что стояло на базе хранения сухопутных войск в Калинине и рядом, например. Хранится до тех времен, когда понадобится. Вот сейчас должно понадобиться, я думаю, если мы все сделаем как надо. И даже у бандитов в Вышнем есть кое-что. Далеко не только грузовики.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 Котов в разговоре проболтался, что со складов их части все население Торжка можно вооружить трижды, включая младенцев и старушек. Да и у нас в Грязовце все было примерно так же. Хуже то, что и банды вооружены не слабей. Раз мы подбили из гранатомета БТР-152 одной лихой банды, а выскочивших из него там же положили, когда осматривал машину...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 как говорил раньше. Везде по-своему все. По дороге проехали через деревню есеновичи где последний опорник Торжокского района. Место такое, что и проселками не объедешь. Если кто спросит, придется врать, будто ящики с эфедрином таскали в обход лесом. Потом грузили снова. Но вообще нас пропустили. Ждали. Конечно, если кто за местом наблюдает, то нехорошо получиться может, но все же рискнули. Может и зря, могли бы и потаскать добро на себе, убив день. Затем вообще безлюдные места пошли, но нападения мы все же не слишком опасались. Тут ездят нечасто, бандиты специально долго ждать наугад не станут. И к тому же патрули из Торжка, наплевав на все, заходят сюда частенько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 еще купеческие торговые ряды сохранились как в торшке если прямо ехать то до вокзала доберемся но уже на хорошо знакомом перекрестке показалась гостиница к ней мы и свернули в вестибюле за стойкой нашел того же самого джинсового мужика в той же самой кепке он меня узнал сразу привет ты че за номер забошляла сам не живешь кинтов встретил у них зависли Я как бы сразу перешел на «мы», подразумевая стоящего рядом славяна. А теперь нам бы опять номерок. Фигня вопрос, цену знаешь. Могу даже твой номер дать, там никого. Давай мой, все равно. Кстати, тачку куда пристроить можно, чтобы под охраной? Сзади загони, там охрана. Он махнул рукой. Пятерка в день, с вас, по червонцу, за койку, по четвертному выходит короче. Насколько? Неделя.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 Охрана. Туда-то мне и нужно, похоже. Подошел ближе, обнаружил фанерку, приколоченную к столбу. План винт шмаль. И цена напротив каждой позиции в прескуранте, так сказать. Торговец восточного вида. Азербайджанец или кто-то похожий. Охранники русские. — Чем закинуться желаешь, друг? — явно опознав во мне солидного человека, спросил продавец.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 Стоял посередине и что-то рассказывал, размахивая руками. Его я узнал сразу. — Сиевый! — я шагнул к нему и руку протянул. — Как дела, Петь? Здоров, братва! — поздоровался с остальными.